На стол ложится ветровка лупеня и его дубинка. Сердце дает сбои. В нычке у крыс на продуктовой нарыли. Барахло лупеня в кровянке в куче нарыли. Уроды опущенные. Там и место есть, где его кончали. Мусор перерыт с кровью. Как нашли? У крыс один, покоцанный, тряпками замотан. опа По-моему, я знаю, кто под раздачу попал. Парни начали шмонать, реально, и нашли. Что крысы говорят? А что базарить-то? Отмазывались? Ну, парни их и забили. хера Как узнать теперь, кто такие? Почему Лупень один поперся? Да че там узнавать? Они из наших бывших, и запущенных Глупень их знал, да и мы тоже. Так, под кем ходили? Вялый виновато смотрит на лома. Ясно. Выйди пока, Вялый. Подожди за дверью. Помявшись, бандюк добавляет. Нычки у них богатые были. Бухла много, курева. У нас пока сложено не зря братва базарила что лупень нычки дохляков шерстит один шмонал, чтобы не делиться помолчи боров вялый выйди жесткий отдающий ледяным холодом властный взгляд кента упираться в лома косяк на тебе старшина твой бык ты за него отвечаешь кент дочок да Я так сказал, и по закону так. Все решено. Взгляды возвращаются ко мне. Кент звенит колокольчиком, заглядывает охранник. Нюхач пришел? Да, сэр. Пусть заходит. У него вещи в мешках. С вещами. Да, сэр Кент. Входит смутно знакомый законник. Бандюки вносят. Да, попал. Это наши вещи. Твое, Замбак? моё и моего кореша. Рассказывай, Нюхач. Занычено, сэр Кент. Было толково. Место хорошее. Халупа у него сделана в натуре по уму. Теплая, чистая. Внутри матрасы из мешков с рваниной. Подушки, даже типа простыни, мешок шматья стиранного, чашки, тарелки, добра разного, богата. Рассказывая, бандюк раскрывает и показывает содержимое пакетов. Бухло? Курево? Буаров. Голос не очень довольный. Этого нет, старшина. От бухла нет и бутылок, свежих окурков всего два видели. «А, это я с рыбой утром курил!» Голос подобрел у благодетеля. «Что, нюхать, интересного, необычного?» «Вот, сэр Кент, братва аж охренела!» На стол ставятся часы. Рядом раскладывается инструмент, цаполка, пакет с раскуроченными калькуляторами. Реально непростые дохляки там живут, сэр Кент. Кент внимательно рассматривает часы, сборку солнечных батарей, жмет кнопки, поднимает глаза на меня. Чем ремонтировал? Показываю на шпатель, самодельную отвертку, шило из гвоздя, черный от нагрева гвоздь. Паял вот этим... Грел зажигалками, сэр Кент. Для кого делал? Законнику Борову. В благодарность за защиту. Выдерживаю пронизывающий взгляд Кента. А это что? Называю цаполкой, сэр Кент. Удобно мусор разгребать и мешки выдергивать. Внимательно прислушивающийся нехач не выдерживает. «Ты что, тех?» Кент отвечает за меня с металлом голосе. «Нюхать, иди!» «Да, если там ждет черп, пусть заходит». Лом пользуется паузой. «Бля, да гон, все это, он не может быть техом!» деликатный стук, приоткрывается дверь. «Вы позволите, сэр Кент?» «Входи, черп!» что ты можешь рассказать про этого стёртого? — Сэр Кент, вы знаете, что я стремлюсь отслеживать научную печать, в частности, по психологии. — Покороче, черп, у нас много дел. В общем, сэр Кент, в интервью профессора Эриха Штейна полгода назад регулярно звучали слова о возможности записи в сознании одного человека навыков и умений других людей. Потом писали, что профессор приехал в медико-биологические лаборатории наших северо-восточных колоний. К сожалению, журналы по психологии больше мне не попадались. Твой вывод, Чарп. Я полагаю, Серкент, что он не просто стертый, а записанный. Этим объясняется его прогресс, восстановление как личности и некоторые несовместимые со стиранием умения, про которые вы вчера говорили, сэр Кент. Вот такие, например. Черп внимательно посмотрел на часы, уважительно кивнул. — Да, черп, ты можешь объяснить, где стертый брал воду на стирку? Дядька покаянно опускает голову. — Понятно. Поэтому, наверное, сидра и не нашли. Черп, свободен, и скажи плотнику, что к вам вселяется новенький. Ха! Довольно ухмыляющийся Боров хлопает ладонью по столу. Лом подскакивает на стуле и злобно рычит. Бля! Гон конченый! Фуфло голимое! Гонит стертый в натуре! Он? Он не гонит, лом. Он стоит и молчит. Или ты хочешь сказать, что гоню я? Действие, близкое к ведру ледяной воды. Страшный лом, снова почти паинька. Нет, Кент, я... Порожняк прогнал и косяку поржал. баров хе хе Да, сэр Ты опять забивался? — Ну, чисто по закону, имею право. — Я с тобой потом разберусь. Кент смотрит на меня и внушительно говорит. — С этого момента ты шнырь. Шныри работают за страх и за совесть. Ходить будешь под... под Боровом. Что хочешь у меня попросить? — Сэр Кент, благодарю вас. Позвольте перевести моего друга на сортировку в бригаду законника Борова. Хм, почему? Он выходил меня, помогал на сортировке, делился едой. Я хотел бы, чтобы мы ходили под одним законником, сергент. Хорошо. Боров отправишь на сортировку. Да, сергент. Шнеер. Собирай вещи. Боров тебя отведет на новое место. Часы остаются у меня. Все, все свободны.